Глава 10 После ванны, отдыха на оказавшейся неожиданно удобной кровати и неторопливых сборов при помощи готовой во всем угодить Мариши, служанке, лицо которое, откровенно говоря, Ди даже не запомнила, настроение внезапно поднялось. Диана чувствовала себя полной силой, готовой для новых совершений. Так что, когда к назначенному времени за ней явился Гордия, чтобы проводить на ужин с хозяйкой, Ди пребывала в самом что ни на есть хорошем расположении духа. И даже бордовая ковровая дорожка, в которую беззвучно вонзались ее острые каблучки, теперь не вызывала раздражения. Она, наоборот, создавала ощущение легкости и полета. «Что толку переживать?» — решила она. В конце концов, вариантов всего два. Или они с тетушкой найдут общий язык, или недолго повоюют, и та сама потребует лорда деловой разобрать дочь назад. В любом случае идея останется только в выигрыше. Да и сливду она еще толком не видела. Вдруг тут имеется что-то интереснее параллельных и перпендикулярных лугов? Гордис, скажите, не стала Диана тратить время на предположение и решила сразу все выяснить. А Лидия Гарье живет одна? Еще какие-то родственники, может быть, гости? Высоченный дворецкий, все это время шагающий рядом молчаливой тенью бросил на нее неодобрительный взгляд. Никого леди Делавер, только господин Форст. Мужское имя звучало обнадеживающе, но не говорила Ди ровным счетом ни о чем. И он подтолкнул Ди. Племянник леди Гарри ледим Снова разомкнулись тонкие губы. Ваш кузен. А вот эта новость. Сколько же еще у деловыров родственников, о которых Диана ни сном, ни духом? Как любопытно. Внутри мгновенно поселился целый рой вопросов. А кто этот господин Форст? Откуда? Сколько ему лет? В конце концов, мужчина — это всегда самое интересное. Но что-то подсказывало, что вредный Дворецкий точно не тот, кто с удовольствием поделится с ней информацией. И уж тем более сплетнями. Поэтому Диана обошлась одним единственным вопросом. «А господин Форст будет сегодня присутствовать на ужине?» За что незамедлительно заслужил еще один осуждающий взгляд. «Все непременно, миледи», — Чопорно ответил старый дворецкий. «Все непременно». «Все непременно» — уже отлично. Судя по тому, что этот Форст — племянник, а не, скажем, кузен хозяйки, то вряд ли он мог оказаться замшелым стариком вроде того же Гордиса, А уж к молодому мужчине Диана точно найдет подход, кем бы он ни был. Губы невольно растянулись в предвкушающей улыбке. Однако воображение тут же сыграло с ней злую шутку. При одной только мысли о молодом мужчине сразу же подсунуло воспоминание о совсем другом кандидате на это звание. Умные серые глаза, смотрящие на нее с легким прищуром. Светло-рыжие волосы, взъерошенные ее пальцами и в беспорядке падающие на высокий лоб. Нежные губы, умеющие шептать на ухо всякие глупости, провоцировать едкими шутками и возносить на вершину блаженства одним своим прикосновением. Диана даже сама не заметила, как замечталась. Да отродясь, с ней такого не бывало, чтобы какой-то мужчина так запал в душу, будь он хоть трижды красавчик. А этот, глядишь ты. И чтобы она врезалась в предметы на своем пути, с ней тоже обычно не случалось. «Осторожно!» — ахнул гордес, вскинув руки в узких черных рукавах и белоснежных перчатках, и не иначе как чудом успел предотвратить столкновение замечтавшиеся Ди с треклятым оленем из колонны. Диана ойкнула от неожиданности и покачнулась, на мгновение потеряв равновесие. Так что едва не переломала тонкие каблуки туфель. Чертов оленсеец! «Благодарю!» Пробормотала она, когда, уберёгший ее от позорного падения дворецкий, наконец убрал руки и чинно отступил в сторону. Неловко вышло. Потерла левое плечо, где на обнажённой коже сразу под рукавом фонариком появилось красное пятно. Старик стариком, а охватка у него оказалась железной. Тот же и не подумал просить прощения за то, что невольно сделал ей больно. Зыркнул недобрый и перевел взгляд на все так же безмятежно торчащую из колонны зверюгу. Аккуратно смахнул перчаткой невидимую пылинку с оленьего носа. Диана невольно вскинула брови, наблюдая за этой трогательной заботой. «Вы бы его еще за ушком почесали». Не удержалась от колкости. Мало того, что олень действительно был верхом безвкусица, так еще и выпячивал острые рога и колени прямо в проход. Отвлечёшься и не сместишься вовремя в сторону. «Только тебя и помнили». Закончивший с уборкой, Гордис неодобрительно покачал головой. «Покойный лорд Гарье лично высек эту фигуру из камня», — сообщил он назидательно. Смотрел старик при этом на каменное животное с таким обожанием, что день невольно прыснуло. «Не с себя ли воял? пробормотал себе под нос. Но вездесущий старикан услышал. «Это не тема для шуток леди Делавер. Упрекнул он, не забыв задрать острый нос к потолку, и потряс в воздухе костлявой рукой. Леди Гаррия крайне дорожит его работой и тщательно следит за ее целостностью. После чего, наконец, оторвался от местного сокровища и продолжил движение по коридору. Этакий немой укур с идеально ровной спиной. Ди усмехнулась этой индюшачьей важности, но поспешила следом, вновь приноровившись под широкий шаг старика. «То есть вы спасали не меня, а произведение искусства?» Отдела она все еще мечущего глазами молнии дворецкого. Правда, на сей раз ее не удостоили даже взглядом. Конечно, коротко откликнулся Гордис и, кажется, пошел еще быстрее.